Деловарка исполнила ее желание, постаравшись по возможности буквально точно передать слова своей подруги на иракецком наречии, которым владела совершенно свободно. Вожди выслушали это заявление с величавой серьезностью, двое или трое, немного знавшие по-английски, беглыми но многозначительными взглядами выказали свое одобрение переводчице, а теперь. «Уа-тауа», — продолжала Хетти, лишь только ей дали понять, что она может говорить дальше. «А теперь мне хочется, чтобы ты слово в слово передала краснокожим то, что я скажу. Сначала скажи им, что отец и непоседа явились сюда, желая добыть как можно больше скальпов. Злой губернатор обещал деньги за скальпы, Независимо от того, будут ли это скальпы воинов или женщин, мужчин или детей, и любовь к золоту была так сильна в их сердцах, что они не могли ей противиться. Скажи им это, милая Уа-Тауа, как ты слышала от меня, слово в слово. Сначала деловарка не решалась дословно перевести эту речь. Но заметив что индейцы, говорящие по-английски, отчасти поняли слова Хэтти. Она вынуждена была повиноваться. Вопреки всему, что мог бы ожидать цивилизованный человек, откровенное признание в том, что замыслили пленники, не произвело дурного впечатления на слушателей. Они, вероятно, считали подобный поступок проявлением доблести и не хотели осуждать других за то, что без всякого колебания могли сделать сами. «А теперь Уа-Тауа», — продолжала Хетти, заметив, что вожди поняли ее слова, «Ты должна сказать им кое-что поважнее. Они знают, что отец и непоседа не успели причинить им зло, поэтому нельзя на них за это сердиться. Впрочем, если бы они даже убили нескольких детей или женщин, это ничего бы не изменило, и то, что я хочу сказать, осталось бы в полной силе. Но сперва спроси у Атауа, знают ли они, что существует Бог, царящий над всей землей, верховный владыка всех людей, красных и белых? Деловарка, видимо, была несколько удивлена этим вопросом, однако перевела его по возможности точно и получила утвердительный ответ, высказанный с величайшей серьезностью. «Очень хорошо», — продолжала Хетти, «теперь мне легче будет исполнить мой долг. Великий Дух, как вы называете нашего Бога, приказал написать книгу, которую мы называем Библией, В этой книге содержатся его заповеди и правила, которыми должны руководствоваться все люди не только в своих поступках, но даже в помыслах и желаниях. Вот эта святая книга. Скажи вождям, что я сейчас им прочитаю кое-что, начертанное на ее страницах. Хэтти вынула из коленкорового чехла маленькую английскую Библию с таким благоговением, с каким католик мог бы прикоснуться к частице мощей. Пока она медленно раскрывала книгу, угрюмые вожди, не сводя глаз, следили за каждым ее движением.